Глава 35. Арес был вновь поставлен на воду, и бортовой GPS привёл их к середине озера, туда, где под водой находился общинный дом. Югомассе и Лансон не перекинулись ни словом, каждый сосредоточенно занимался своим делом. Роман увеличил число полицейских, дежуривших на берегу. Они пытались сдержать натиск толпы, ставшей вдвое многолюднее после известия о втором трупе. Одни утоляли мрачное любопытство, Так ещё в интернете патологически мерзкие видео. Другие собрались, чтобы поддержать Андре Кастарана, жена которого не пришла, уверенная в том, что её сын не может быть мёртв. Роман следил, как удаляется лодка с Ной Мина борту. Натянув утеплённый гидрокостюм, Массе кончиками пальцев провёл по поверхности воды. Он словно гладил её, разговаривал с ней, приручал Шастен наблюдала за ним таким сосредоточенным, что казалось, будто всё остальное вокруг исчезло. Лансон бросил якорь и, проходя мимо напарника, положил ладонь ему на плечо. Их дружба не нуждалась в напыщенных словах. Лансон проверил вентиль баллона, а Юго два раза вдохнул и выдохнул через регулятор, чтобы убедиться, что воздух проходит хорошо. Потом проверил пояс с семикилограммовым утяжелением, уселся на борт спиной к озеру Прежде чем надеть маску, подмигнул Ноэми, и я прокинулся в воду. Едва он исчез, шестенахватила чудовищная тревога. Закреплённая на груди его камера GoPro передавала на видеомонитор первые картинки, так что Ноэми увидела тьму, в которую он погружался. Она мгновенно оказалась возле Лансона. Он пойдёт туда, задыхаясь, заверила она. Он не остановится на спасении робота. Он войдёт в подвал. Лансон неотрывно следил за картинками на мониторе. "Разумеется, войдёт", спокойно ответил он. "Вы что, думаете, он способен солгать мне? Я так давно его знаю, что мог бы заранее расписать его жизнь день за днём. К тому же, он взял нить Ариадны и недоувной буй. Тут бы и дурак догадался. Это должно меня успокоить. Нить Ариадны это чтобы найти обратную дорогу". А на довной буй мягкая нейлоновая сумка, которую наполняют из баллонов, как воздушный шар, что позволяет поднимать на поверхность тяжёлые грузы. Например, бочку. Я практически уверен, что именно так. Но прежде необходимо, чтобы он достал её из дома. Но и мы посмотрела на водную гладь, снова ставшую спокойной после погружения його. А он на это способен? Ну, разумеется, способен. Ну а ты беспокоишься? в разумных пределах. Ослабление света уничтожает некоторые цвета. На глубине 5 метров исчезает красный, на 7 жёлтый. Юго включил прикреплённый к каске фонарь, чтобы восстановить колориметрию. Так настраивали бы старый телевизор. Затем под тяжестью грузов на поясе опустился на оставшиеся 28 метров. Деревня возникла вдалеке как китайский театр теней, затем По мере того, как водолаз приближался к развороченной крыше, картина становилась всё более чёткой. Он ухватился за спускающуюся вдоль стены водосточную трубу и воспользовался ею, чтобы достичь низа общинного дома. Направив туда луч фонаря, он без труда обнаружил расщелину, позволившую попкорну проникнуть внутрь. Одним движением ласт он переместился к ближайшему окну и выбил его рукояткой ножа. Словно в замедленной съёмке просыпался дождь стекла. Чтобы не пораниться осколками, Егор счистил края проёма, а затем обеими руками ухватился за раму и протолкнул себя внутрь. ТПА, маленький уснувший пузырик, терпеливо ждал его. Чтобы размотать застопоривший винт ткань, Массе пришлось в несколько приёмов браться за дело. Наконец, показав в камере GoPro поднятый вверх большой палец, Он дал понять тем, кто оставался на поверхности, что попкорн готов к работе. Робот включил свой фонарь. Лансон двумя ловкими движениями рукояток пульта убедился, что винты в исправном состоянии. Юго поставил робота перед узким проходом, так высвобождает рыбу из сетей, и едва заметно вытолкнул за пределы дома. Свою серебристую нить Ариадны водолаз прикрепил именно в этом месте, чтобы найти выход в случае если фонарь выйдет из строя или облака ила и на носных отложений ослепит его. Старые строения живут. Находятся они под водой или нет, по ночам разговаривают, скрипят, трутся, стукаются друг от друга или увеличиваются в размерах. Звук под водой скорее ощущается, нежели слышится. Волны, едва родившись, умирают в глухих, издавленных вибрациях. Если бы камням стен было что сообщить Юго, предупреждение или предостережение, он был готов его слышать. Так что он просто уселся в одно из стоящих в подводном зале собраний кресло, закрыл глаза, стал дышать как можно тише и прислушался. Своим молчанием дом одобрил его решение. Взгляд на глубиномер. 36 м. 11 минут погружения. Он завязал вокруг подлокотника кресла ещё один узел нити Ариадны. В невесомости Югод двинулся к коридору, ведущему в складское помещение, и обнаружил там то же самое, что накануне видел на мониторе. Огромная торчащая из крыши и уходящая в пол словно столб балка, закрывающая вход в подвал через люк с пробитой двойной дверью. Красная бочка приспокойно лежала там, но увидеть её наяву и знать, что она может содержать, было как-то особенно тревожно. Прежде чем сдвинуть бочку с места и нарушить неустойчивое равновесие, которое не давало дому рухнуть, Юго захотел проверить, нет ли в подвале второй бочки. Он распахнул левую часть люка, чтобы сделать лаз шире. Сперва завязал последний узел нити ариадны, потом просунул в отверстие голову, за ней последовало тело. Он оказался в подвале, в просторном помещении, в прежние времена служившем для складирования угля, Даже при освещении мощным фонарём оно так и осталось чёрным от пола до стен, чёрным и абсолютно пустым. Его представил себе разочарование, но ими там, в 40 метрах над ним. Он поднялся на уровень заклиненной балкой красной бочки и мысленно, как в игре Мекада, проанализировал вероятные последствия в случае, если ему удастся выбить её. Оставаясь ногами ещё в подвале, а туловищем поднявшись над люком, Он легонько потянул её кверху, потом подтолкнул щетно. Попробовал посильнее, даже попытался пролезть под неё, чтобы высвободить при помощи ножа. Результат оказался не лучше. Тогда он неохотно смирился с тем, что достиг предела в своих возможностей, и перед камерой скрестил руки на груди, чтобы сообщить о завершении погружения. На борту лодки Нуи и Лансон наконец-то облегченно вздохнули, хотя новость их не обрадовала. Капитану Шастен придётся искать другой способ, чтобы справиться с этой задачей. Они всё испробовали, даже рискнули. Массес снова сверился с глубиномером. Тот показывал 38 м, то есть на 2 м глубже, чем в доме, и 19 минут погружения. Несмотря на второй запасной баллон, пора было подниматься и покидать опасное место. Двигаясь вдоль балки, чтобы выйти из подвального помещения, Юго внезапно ощутил сопротивление, словно его удерживала какая-то невидимая рука. Он мгновенно замер в поисках постороннего предмета, внимательно осмотрел каждую часть экипировки, однако не заметил торчащей из разбитого люка у себя за спиной длинной деревянной щепки, которая воткнулась между одним из его баллонов и регулятором. Успокоившись, он оттолкнулся ногами и шланг вырвался с фонтаном крошечных пузырьков. Всё вокруг Юго превратилось в бешеный вихрь воды и сжатого воздуха. Необходимо было сконцентрироваться, избавиться от паники и действовать, как во время выполнения простого упражнения. Ему хватило нескольких секунд. Юго выплюнул загубник регулятора и схватил тот, что был на запасном баллоне. Из-за стресса он стал дышать чаще и с ненормальной скоростью израсходовал воздух из второго баллона. В одно мгновение оторвавшийся шланг выпустил на свободу свыше кубического метра сжатого воздуха, который распространился по всему дому, взвихрив опившиеся 25 лет минеральные и растительные отложения в гигантское тёмное облако. Тысячи литров воздуха заполнило всё свободное пространство, просочилось между досками и камнями, и дом завибрировал весь целиком. Массеу ухватился за серебристую нить которая узелок за узелком отметила его маршрут, и когда он уже был готов выйти из подвала, дом в последний раз выплеснул свою ярость, камни приглушённо заскрежетали, и верхняя часть балки обрушилась, придавив его ноги. Лансон в лодке яростно сжал кулаки, а Нойми не осмеливалась даже дышать. Балка раскрошила бы массе колени, но красная пластмассовая бочка спасла его. приняв на себя большую часть тяжести. Толстая пластмасса треснула под давлением, и в щель стала видна часть находящегося внутри черепа. На обездвиженного Югоу ставились пустые глазницы, и ему показалось, что он видит свое отражение в зеркале. Он обнаружил второго ребенка. Теперь он сдохнет здесь, вместе с ним, но он его нашел. Водолаз и ребенок мгновение смотрели друг на друга. Надовной буй мать твою. Используй свой надовной буй, надрывался наверху Лансон. Несмотря на большой опыт, Югора стерялся и запаниковал, ему не удавалось вернуться к реальности. Прерывистое дыхание капитана поглотило почти весь воздух. У него было лишь около 20 минут, чтобы принять решение. Водолас провёл ладонью по бедру и открыл боковой карман комбинезона, чтобы вытащить оттуда надовной буй. Затем он привязал его лямками к балке и задумался. У него оставался всего один баллон, заполненный только наполовину. Если он надует этим воздухом буй, всплывать придётся на задержке дыхания. Задержка дыхания практически невозможна, продолжил Лансон, словно их мозг работал как единый механизм. Он должен как-то высвободиться из-под балки, выйти из дыму и подняться почти на 40 м, постепенно выдыхая воздух, чтобы ему не разорвало лёгкие. А усилия уменьшают наши способности задержки дыхания в два раза. Но напрасно Югос снова и снова прокручивал в голове сценарий всплытия. Каждый раз оставалось одно и то же затруднение, потому что выдыхать на протяжении всплытия было не единственной проблемой. Он должен был подниматься со скоростью меньше 15 м в минуту, чтобы содержащийся в крови азот не закипел и пузырьки не заблокировали сосуды головного и спинного мозга. Ему ни за что не хватит дыхания. Наверняка Лансон думает так же. Но это единственный способ выбраться живым. Сейчас он выйдет из общинного дома и совершит аварийное всплытие. Дальнейшее будет в руках его друга. Юго сделал глубокий вдох, вытащил загубник изо рта и соединился с наконечником надувного буя, который за несколько секунд заполнился почти целиком. Балка зарычала почти по-звериному, пока буй превращался в огромный подводный монгольфьер. Массе по циферблату манометра следил за тем, как убывает запас воздуха. Он надеялся, что сможет сохранить его на несколько вдохов, чтобы хотя бы покинуть дом. Но буй поглотил всё без остатка. Под действием тяги балка сдвинулась едва ли на сантиметр. Этого оказалось достаточно. Именно то, что надо. Он напряг ноги, оттолкнулся руками и последним усилием ему удалось вырваться из плена. Еще один невольный взгляд в сторону красной бочки. Потом Массе ухватился за свою нить Ариадны и как можно быстрее заработал ластами. Сперва склад, затем коридор, зал собраний, и, наконец, щель в стене, и он оказался вне дома. Время задержки дыхания — две минуты. Ему требовалось минута тридцать секунд, чтобы всплыть на тридцать шесть метров, выпуская из легких воздух контролируемой струйкой. В бассейне, расслабленный, он выдерживал и по 4 минуты, но стресс, усилие и то, что ему приходилось равномерно выпускать из лёгких воздух, не имели ничего общего с тренировкой. Это грозило асфиксией. Надеясь, что Лансон поймёт, Массе ещё раз подал перед камерой знак завершения погружения, потом закрыл глаза и устремившись к поверхности, забил ластами так быстро, как только мог. На борту лодки Лансон произвёл те же самые подсчёты и понял, что его не избежать аварийного всплытия, так называемого безетапного, то есть без остановок. На поверхность то он выберется, но организм этого не выдержит. У меня есть меньше 3 минут, чтобы вернуть капитана на дно, вслух сказал он сам себе. Иначе потом будет киссонная болезнь. Он схватил баллон и бросился в воду, ухватился за якорную цепь и потянувшись там посреди озера секунды стали настоящей пыткой. Лансон озирался вокруг в надежде различить малейшую рябь, малейшее волнение. Его внимание привлекли несколько пузырьков, затем над поверхностью возник юго, глотающий воздух широко раскрытым ртом. С вылезающими из орбит глазами, задыхающийся, он выбрасывал руки во все стороны, словно все еще плыл. Лансон схватил его за плечи и зарал во всю мочь, «Ты должен вернуться на дно, Юго! Это твой единственный шанс!» Массе, точно пьяный, мог только кивать. Лансон засунул ему в рот загубник регулятора. «Пять минут на глубине восемнадцать метров, десять минут на шести и тридцать восемь минут на трех! Не нервничай! Я иду с тобой!» Лансон крепко схватил друга и, не отпуская якорной цепи, потащил его под воду. Они остановились на глубине восемнадцать метров, и Лансон прикрепил его к цепи, чтобы тот не поднялся. Тридцать секунд оба оставались вот так, в тишине и тьме озера, лицом к лицу, пока Массе, кровь которого постепенно освобождалась от азота, не стал дышать равномернее. Лансон дошел до предела своей задержки дыхания и должен был всплыть. «Он в порядке?» — спросила бледное от волнения Ноэми. «Мне нужно пятьдесят минут, чтобы быть в этом уверенным», задыхаясь, ответил Лансон. Давай балон скорей. Та повиновалась, и он снова исчез. В течение следующих 50 минут, бесясь от собственной бесполезности и беспомощности, Нойми могла только ожидать вердикта. Первым всплыл и уцепился за борт за диака Лансон. Юго появился несколько секунд спустя, торопелый, но живой, и Нойми протянула ему на два до рук.